Школьные годы чудесные. У эмигрантов в Германии есть несколько вечных тем для горячих споров. У эмигрантов с детьми тема одна, но споры по ней так горячи, шашлыки можно жарить. Это вопрос, в какую школу отправить ребенка после четвертого класса. Дело в том, что если упростить принцип немецкого образования, то это выглядит так. После четвертого класса есть три варианта. Первый ⁇ гимназия до 11-13 класса для самых умных и прилежных. После нее выдают абитур и можно получать высшее образование. Второй ⁇ Рауль Шули. Школа среднего звена до 9-10 класса для тех, кто гимназию не потянет. После нее можно получать обычное среднее образование в училище. Третий ⁇ Веркреаль Шуле. Школа до девятого класса для тех, кто в школьных премудростях не особо силен. После нее тоже можно идти учиться, но не везде. Фишка, однако, в том, что даже окончив непопулярную Веркриальшулли, можно пойти учиться дальше, добить ту самую абитуру и даже высшее образование получить. Немцы обычно не парятся и посылают детей в школы, которые рекомендуют учителя к концу четвертого класса. Славянские же эмигранты начинают сражение за гимназию, потому что ребенок должен получить высшее – Вход идут репетиторы, подкуп, угрозы и шантаж, вечные родительские собрания и даже тяжелая артиллерия в виде председательства в родительском комитете. Тут я открою ящик Пандоры. Начнем с родительского собрания. Они одинаковы со времен детсада. Лишь одна только разница. Размер стульев постепенно увеличивается, а число желающих вступить в родительский комитет уменьшается. В младших группах мамы и папы дерутся за право стать «эльтернбайрадзицэнде» – председателем родительского комитета, и собирать на экскурсию, быть ответственным за выставку пластилиновых коллег и вообще отвечать за любой пук. Есть даже садики, где родители пишут «резюме», прилагают дипломы и аттестаты, самоиспеченные булки и фотографию с удачного ракурса, ибо родители еще хотят впереди планеты всей принимать активное участие в жизни «диточки». В начальной школе это желание как-то утихает. Уже особо никто не рвется клеить плакаты, ехать в зоопарк и писать письма счастья должникам за учебники. Большинство женщин выходят на работу, и за исключением пары гиперответственных мамаш, все родители притворяются мебелью. Надеюсь, что их принесет. С класса 5-6 те самые родители то ли тоже начинают работать, то ли обзаводятся свежими пупсами, но факт, уже никто никуда не стремится, и все делают вид, что их нет. Они в домике, не в Фахштейн, В глазах у всех тоска, скорб и надежда на то, что учитель ослепнет и их не заметит. Так вот, 24 родителя разделены примерно так. 10 мамочек, которые знают друг друга еще с садика, у них своя тусовка, свои шутки, и вообще все мы тут понаехали. 5 отцов, которых отправили по случаю болезни, вечерней смены, командировки жены, они ничего не понимают, но делают умный, заинтересованный вид, однако часто проваливают миссию, ибо путают класс ребенка и приходят не туда, понимая ошибку иногда только в конце, когда всем надо расписаться в журнале посещаемости». Пять очень занятых мам. Они прибывают прямо с корабля, бизнес-конференции, операционного стола и пытаются не выдать дергающийся глаз, попивая на ходу 25-ю кружку кофе за день. Ерзают, как на куче хвои, сбегают первыми с отмазкой «Извините, у меня дела». «Многодетная мать. Часто школа проводит собрание всех классов в одно и то же время, поэтому ей надо успеть на четыре из них за час. Она стремительно здоровается, слушает 15 минут учителя и также стремительно несется в следующий класс. Как-то мама из мультика «Осторожно, обезьянки». Между прочим, мультик вообще не смешной. Пересмотрите его еще раз. Вы будете рыдать». Один-два иностранных родителя переселенцев. Они недавно приехали в страну. Язык нихт понимает, чего учитель хочет тоже, но хотят показать стремление к адаптации, поэтому все полтора часа вежливо улыбаются, даже если им предлагают продать почку, написать адрес или вступить в родительский комитет, но ничего они, конечно, не делают. Папаша Балагур. То ли он уже принял на грудь, то ли просто ищет признание народного артиста Федеральной Республики. Но факт – он считает себя феерически веселым и с лицом белки из ледникового периода пытается добавить к речи учителя свои шутки, достойные аплодисментов, цветов и криков на бис. И мой любимый персонаж – мама или папа, но чаще это мама – Джастина. Это человек-злоебучка, который даже в самой простой ситуации хочет упомянуть, что все не так просто – Вот у их Джастина все иначе. Что же им делать? Например, учитель говорит, что по средам у детей бассейн. Мама Джастина начинает возмущаться, что у Джастина болят уши, ломит лапы, отвалился хвост. А насколько вода теплая? А что с коронавирусом? Плавать в масках? А как ехать с мокрым полотенцем в автобусе? Кстати, кто-нибудь видел шарф Джастина, такой дорогой, фирменный, он в классе его потерял?» Все родители, кроме иностранных, ведь они не понимают, закатывают глаза, желают маме Джастина фурункул на седалище и следующие полчаса слушают дискуссию о пользе плавания». И так несколько раз. Мама Джастина знает школьную программу лучше самого директора, поэтому ко всем моментам обучения у нее есть возражение, ибо Джастин очень одаренный, можно ему другой учебник. И место не у окна, а то он отвлекается, но не у двери, там холодно, но и не сзади там плохо слышно, а спереди плохо видно, а посередине и вовсе неуютно. А почему в столовой нет веганского меню? И экскурсия в цирк, насколько педагогически полезна? Самое смешное, что именно Джастин обычно тот самый человек, который ничего ничегошеньки не понимает, ест козявки из носа и всегда забывает дома шапку, домашнее задание и портфель. Но мама искренне считает, что он гений, поэтому все эти качества несущественны. Да, все гении забывали дома шапку. После того, как сила у матери Джастина иссякает, учитель спрашивает лишь одно «Вопросы есть?» И после секундной паузы из класса на перегонки вылетают многодетная мать, очень занятые мамочки, иностранцы и отцы. Затем выползают стаи мамочки из садика, папаша-балагур, и только мама Джастина выясняет с учителем отношения дальше. Но это уже совсем другая история. А теперь, пожалуйста, сядьте поудобнее. Сейчас я нежно порву ваши шаблоны. Родительские группы в WhatsApp в Германии запрещены. Ну, то есть как запрещены. В них не имеет права участвовать учитель. Это сложное рагу из закона о защите личной информации, политики и факта, что мессенджер принадлежит американской компании и официально может положить болт на немецкие правила. В общем, чат, если и есть, он как домик Шрека. Там нет хозяина, поэтому слепые мышки и свиньи устраивают погром. А может вообще не быть, если и родители боятся 5G и прослушивания, и подобного рода приложения из принципа не скачивают. Поэтому вся коммуникация происходит почтовым голубем, как в фильме «Гардемарины вперед», то есть через электронную почту. Да и учителю можно только написать электронное письмо. Иногда он отвечает. Через неделю-другую. Иногда через месяц. Ну, хоть по мейлу. А могли бы и кучера на перекладных послать. Но вернемся в сообщество сирых и убогих с вашей покорной слугой во главе. 50% сообщений – это копия учительского мейла, которая посылает учитель родительскому комитету. То есть за неделю. Это несомненный плюс. Никогда не придется вечером в воскресенье делать бобра дендрально-фекальным способом или мастерить триумфальную арку из шишек. Минус в том, что уточнение займет еще неделю. И то не факт. Еще процентов 5 занимают вопросы очень занятых мам, которые стабильно в 18.00 пишут «А что сегодня задали?» «Кто-нибудь может сфотографировать домашнее задание? А когда у нас каникулы? Ой, уже неделю как? Извините». Иностранные родители пытаются ответить от души, но вводят белиберду. Потом стирают сообщения, смущаются и замолкают на полгода. 5% занимают репосты папаши Балагура про то, что на карантин детей можно запереть всех вместе в школе и подсовывать блины под дверь. Но это было смешно при удаленке в марте, а так как обучение на дому в Германии далеко от конференции в Зуме, как я от фитоняшки, то есть на расстоянии миллиона световых лет, то родители только закатывают глаза. Да, конференции в Зуме тоже не разрешены, причина как и в WhatsApp, но остальные 40% занимает, ну конечно, мама Джастина. Любимый герой любой группы родителей. В основном это вопросы типа Написана страница 34-35, но мне кажется, что это нелогично. Тема раскрыта. Джастину мало этого материала. И еще у Джастина пропала синяя бутылка для воды. Дорогая такая, экологичная, из каучука святого дерева. Никто случайно ее с собой не забрал? Очень дорогая была. Еще вопрос. Когда введут веганское безглютеновое меню в обеды? И можно ли приносить свой антисептик? На школьный у нас аллергия». С мамой Джастина бодается только комитет, потому что занятые мамы целый день догоняют дедлайн, многодетные вообще не в курсе, чья это бутылка, куртка и вообще из чьей семьи это дитё. Мамочки вместе из садика давно создали свой чат и уютно перемывают там кости всем остальным. А папаша Балагур никак не придумает шутки. Но иногда комитету срывает крышу, и в чате появляется долгожданное «следите за своим Джастином сами». И тут начинаются голодные игры. Помните массовую драку участников родительской группы Санкт-Петербурга? Ну вот недалеко от этого. В конце концов, несколько человек вместе с мамой Джастина гордо удаляются из группы. Через неделю они вернутся, как Карлсон. Еще несколько делают скрины и выставляют социальные сети, после чего на ледовом побоище возникает сообщение от иностранного родителя Кабыл, кабул, страница 38» и далее какие-то иероглифы. Но вернемся к нашим отпрыскам, точнее, их родителям и неутомимым желанием выучить ребенка в гимназии. Родители председательствуют в школе, пекут и продают пироги на рождественском базаре и отправляют дитя к четырем различным репетиторам, периодически впадая в истерику по поводу «вырастешь и станешь дворником». А дети хладнокровно отвечают, что дворники получают нынче зарплату, как учителя, и сравнение так себе. В конце концов, ребенок остается на второй год, протирает штаны и с радостью вылетает из гимназии, заканчивая обычную школу. У меня таких двое. По итогу они потом вернулись к учебе, закончили 12 классов и получили священную абитур. «Но послушайте меня старую, но не очень мудрую черепаху. Плюньте на гимназию». Вместо репетитора лучше купить абонемент в парк аттракционов, бассейн или семейный кинотеатр. Дети все равно вырастут и закончат ту школу, которая по зубам их мозгам и усидчивости. А у вас вместо бешенства с домашним заданием останутся хорошие воспоминания».